Глава 17. Вместе с Джейси исчезли её ботинки толстовкой и фонарик. Она что, решила спуститься с горы? Бегу к палатке Ноя и шёпотом зову его, изогнувшись, словно помав в голубом свете луны. Молния расстёгивается, но выглядывает голова Тайлера. Что происходит? — спрашивает он и трёт сонные глаза. «Мне нужен Ной!» — говорю я, стараясь скрыть панику. «Его здесь нет. Несколько минут назад он ушёл с Джейси». «Ушёл?» Я запускаю пальцы себе в волосы, поворачиваюсь в сторону тропы, но вижу только чёрную пропасть. «А ты знаешь, куда они пошли?» Он качает головой. Я замечаю, что он тоже напряжён. «Саванна, что такое?» Взерошив распущенные волосы, я выдыхаю. «Ничего!» — я запрокидываю голову. не знаю». «Мне позвать мистера Дэвиса?» «Нет!» Слово вылетает из меня, как пуля во время выстрела. Тайлер дёргается. «Прости, я просто... всё в порядке. Я поговорю с ним утром». Иду прочь, едва ли ощущая, как ноги касаются земли. «Может, я принимаю всё очень близко к сердцу? Может, Джейси не знает, что я напала на её след, и они с Ноем просто отправились в лес, чтобы повторить то, что происходило между ними в фотокабинке?» Или они с Ноем действуют сообща. Они вполне могли пойти в обратную сторону, чтобы начать заметать следы. Пинаю ветку, она летит прямо в мою палатку. Я идиотка, раз не передала полиции записку и телефон Пайпер сразу. Тут я в ловушке, ещё и без сотовой связи. Но если за всем этим стоит Джесси... Кто же тогда Алекс? Я сжимаю голову руками, хожу взад и вперёд у своей палатки. Не ощущаю холода. Нервы на пределе. «Они пошли на точку», — звучит за моей спиной тихий, мягкий голосок, но от него у меня волосы встают дыбом. Я поворачиваюсь и вижу силуэт на фоне освещенного лунным светом леса. «Откуда ты знаешь?» — спрашиваю я, направляя луч фонарика на Александру. Прижимая к груди небольшой блокнот, она подходит ко мне ближе. «Я журналистка», — пожимает она плечами. «Значит, шпионка. Но по всему моему телу Разливается чувство облегчения. «Я пошла в лес, вслед за тобой и Эбби, и услышала достаточно. Вернувшись обратно, попыталась незаметно забраться в свою палатку и услышала шепот Джейси и Ноя. Они говорили про полуночную прогулку на точку. Меня охватывает жар, который зарождается где-то глубоко в желудке и поднимается к горлу. Полиция хотя осмотрела место происшествия. Там вполне может что-то остаться, какая-то забытая маленькая улика». Что-то, от чего Джейси захочет избавиться. Полуночная прогулка, как романтично. А почему ты подслушивала мой разговор с Эбби? Александра плотно сжимает руками свой блокнот. По той же причине, что и ты пошла в этот поход. Чтобы выяснить правду о случившемся с Пайпер. Меня охватывает потрясение. Пытаясь его скрыть, скрещиваю руки на груди. Из леса доносится жуткий животный виск. Он обрывается, и выцаряется тревожная тишина. Я плотно сжимаю губы. «Так, Нэнси Дрю, почему бы тебе не отправиться спать?» «Это ты пришла ко мне, помнишь? Ты утверждала, что в день падения Пайпер я звонила ей и что кто-то ей угрожал. ну я ошиблась, вру я. В последнее время мне было непросто. Не думаю, что ты ошибалась», — начинает спорить со мной Александра. Порыв ветра вырывает из её прически каштановую вьющуюся прядь, которая лезет ей в глаза. Моя усталость после долгого дня исчезает, а в кровь выплескивается адреналин. Я подхожу ближе к Александре и спрашиваю более тихим голосом: "Что ты хочешь этим сказать?" "До падения с пайпер точно что-то происходило, и я хочу, чтобы ты рассказала мне всё. Тогда я Тогда ты напишешь об этом статью для школьной газеты", рявкую я. "Вот зачем этот маленький блокнотик?" Пытаюсь выхватить её блокнот. Но, извиваясь всем телом, она отходит назад и крепко прижимает его к себе. «Конечно, нет. Вы с Пайпер подругами не были. Так какое тебе до неё дело?» «Давай просто пойдём на точку», — предлагает она. «Я буду знать больше после того, как мы выясним, что задумали Джейси с Ноем. Ты со мной не пойдёшь. Идти одной небезопасно. Вдруг они убийцы. Небезопасно идти с тобой. а тебе я знаю только то, что ты любишь шпионить. Я пойду с Грантом». «И что ты ему скажешь, Саванна? Как я заметила, он не очень-то помогает тебе вести расследование. Он хоть в курсе, почему ты на самом деле здесь? Как он отреагирует, узнав, что ты пошла в этот поход только потому, что, по твоему мнению, кто-то попытался убить твою сестру?» Меня переполняет злость. Грант спрашивала, зачем я иду в поход, и я нагло наврала ему. Он очень беспокоится за моё психологическое состояние, если бы он узнал про моё расследование... то заставил бы сразу спуститься вниз, не позволив узнать правду. «Хорошо, но нам нужно торопиться, пока Джейси не уничтожила оставленные улики». Я застёгиваю куртку и натягиваю капюшон. Не переставая думать о расследовании, быстро идём к тропе. «А ты знаешь, как туда идти?» — спрашивает Александра. «Я сглатываю. От жажды и сухого горного воздуха у меня дерёт горло. думая о том, как Пайпер упала через ограждение». Потом думаю о том, как сама бывала на точке. Я никогда не признаюсь, что из-за скуки и любопытства, а может и зависти, последовала за тремя мигас на скалу. Нужно спуститься до развилки, а оттуда минут 30 снова идти вверх. Дорога от лагеря займёт минимум час. Точка. Так местные жители называют смотровую площадку Вандер Уайлд Пойнт. Она же площадка самоубийц, но такое название уж точно не для слабонервных. Несколько дней назад я была уверена, что название «Площадка самоубийц» отлично подходит для этого места. Потрясающий вид, омрачённые серии трагедий. Но может оказаться, что именно на точке пытались совершить убийство. Над головой ухо сова холодный ветер обжигает мне лицо. Потуже завязываю шнурки на капюшоне.